Глава одиннадцатая. Один. «Во что играете?» — попыталась завязать разговор Нина. «Мы не играем. Хотели, но Марик опять где-то мяч потерял», — сказал тот, что пониже, и подбородок его предательски задрожал. «Ничего я не терял. Уверен, что мяч найдется в одной из комнат. А если он не найдется? Если он улетел в окно после того, как ты зашвырнул его, не глядя в темноту? Что тогда?» «Да не улетел никуда, говорю тебе». Тут мальчику пришла в голову мысль, и он с надеждой посмотрел на Нину. А вы к нам навсегда? Поможете поискать мяч? А то мы в некоторые комнаты заходить боимся, дрогнувшим голосом сказал младший, особенно к спящей Марте. Старший крепко сжал руку брата, чтобы тот не раскрывал первому встречному все их тайны, но его брат отдёрнул руку и скорчил страшную рожицу. Нет, я к вам не навсегда, принялась объяснять Нина. Просто зашла проведать, узнать, всё ли у вас в порядке и кое-что спросить. Не надолго, так бывает, удивился мальчик, которого младший брат назвал Мариком. Бывает, дружелюбно улыбнулась Енина. Но отсюда ещё никто не уходил, недоверчиво произнёс Марик. Появляются старики, занимают одну из комнат и остаются навсегда. Здесь бывает только так. Нет, я задержится не собираюсь, мне ещё рано, затрясла головой Нина, прогоняя даже мысль об этом. А что вы хотели спросить? Любопытство в детях побеждало недоверчивость. Сколько теней обычно вы видите в коридорах? задала Нина прямой вопрос. Обычно три, но 2 дня назад появились ещё. Мальчишка задумался, глядя на свои пальцы и что-то шёпотом повторяя. Добавились ещё семь. А сегодня днём чужие тени не появлялись? Может и появлялись? хитро прищурился Марик. А вам-то что? Мне нужно знать. Мы расскажем, но не просто так. Чего же вы хотите? усмехнулась Нина, проявляя такую явную коммерческой жилки. «Здесь игрушек совсем почти нет». «Была у меня лошадка, но ты ее тоже куда-то задевал, как и мяч». Вспомнив обиду, надул нижнюю губу младший. Нина мысленно представила особняк Макса, каким он был в действительности, и вынуждена была согласиться с мальчиками. «Игрушек в нем не сыщешь днем с огнем. А даже если бы и были...» «Я не могу ничего сюда принести», — вздохнула она. «Да знаем мы», — махнул рукой Марик. «Он спросить-то никто не запрещает, мало ли». «Ну, с этой точки зрения, да». Но в любом случае, с той стороны игрушек нет тоже. Там есть матрёшка, сказал вдруг младший. Что? удивилась Нина. Матрёшка русская кукла. Открываешь одну, а в ней другая. Нам такую папа однажды привозил. Ух, и хитрая вещь. Не видела, что ли, никогда? и доверчиво покосился на неё мальчик. Я знаю, что такое матрёшка, но в доме ничего подобного не видела. Ещё бы. Её так просто не разглядишь, говорю же, хитрая вещь. Нина чувствовала, что слабеет. Разговор затягивался, а Навь качала из девушки слишком много энергии. Она поняла, что вот-вот вывалится из этого мира, так и не узнав ничего толком. «Так что же, видели вы сегодня новые тени?» «Была одна. Бледная, совсем незнакомая. Мы, может, и не заметили бы, но когда мяч искали, заглянули в каждый угол». «Так, может, тень это и мячик наш утащила?» осенила вдруг младшего внезапная догадка. «Не бывает такого. Не могут тени отсюда что-то забрать. Может, раньше и не могли? А сейчас все изменилось? К нам и в гости никто не ходил, а сегодня вон тетя. Так это совсем другое. А где тогда мяч? Нина уже не слушала их перебранку. Она перестала сопротивляться. Мир перед ней поплыл. Комната стала колебаться, силуэты мальчиков стали нечеткими и раздвоились. Звуки становились все тише, пока не исчезли совсем. Нина закрыла глаза и вывалилась из Нави в реальный мир. Ее подхватили сильные руки Александра и удержали от падения. Нина попыталась восстановить дыхание и унячь речур громко бьющееся сердце. Ноги были будто ватными, стоять на них одному нечение, и девушка всем весом облокотилась на Александра. Тот не задавал вопросов, ждал, пока она окончательно придёт в себя. Нина посмотрела на Макса, тот уставился на неё с удивлением и надеждой. Удалось что-нибудь узнать? Наконец не выдержал он. Немного. Нина отдышалась и рассказала им всё, что ей удалось увидеть в Наби. Интересно. Никогда не думал, что с изнанки мой дом выглядит богадельней. Хотя, если разобраться, то в этом нет ничего удивительного. Макс мерил шагами кабинета и размышлял вслух. А тени это живые, которые в данный момент находятся у меня в имении, так? Да. А почему тени? Они, конечно, не совсем тени, но мальчишкам так проще было объяснять. Иначе бы дети не поняли, что я от них хочу. Значит, сегодня в дом проник посторонний. Да, кто-то незнакомый, с кем раньше им встречаться не приходилось. 1. Они заметили одного, и кроме того, насколько я поняла, он до сих пор здесь. По крайней мере, мальчик об его уходе ничего не сообщил, хотя они могли и не заметить, это же дети. А что ещё за матрёшка, про которую говорил мальчик? Вот этого я совсем не поняла. У тебя в доме нет подобного сувенира? Нет, и не было никогда. Я так ими вещами не увлекаюсь. Но это может быть и не матрёшка в привычном нам понимании. С изнанки вещи выглядят по-другому. Хм. Это надо хорошенько обдумать, Макс почесал подбородок. Согласен, но гостям про матрёшку пока ничего не говори. Идём в гостиную, там все наверняка уже сгорают от любопытства. Что ты планируешь делать? спросил у друга Александр. В первую очередь, конечно, прочешем дом. Чужака в любом случае надо найти и сделать это как можно скорее. Может быть, медальон всё ещё при нём, и мы вернём реликвию на место без лишних усилий.